Глава вторая. Дитрих задумчиво возвращался обратно, лениво обдумывая услышанное. Однако, как и 20 лет назад, он умудрился заплутать. Спустя полчаса бесполезного плутания по трущобам стигиана, которые, как оказалось, еще как могли удивить даже того, кто, казалось бы, выучил город наизусть, раздраженный принц был сосредоточен не на поиске выхода. Он подбирал относительно большое и широкое пространство, на котором можно без ущерба для окружающих зданий обернуться драконом, да и улететь к посадочной площадке, от которой до его кафе рукой подать. Однако, к счастью, столь радикальные меры не потребовались. Минуту спустя Дитрих сам собой набрел на переулок ведущий наживленную улицу, и голоса поздних гуляющих прохожих, казалось, скрадываемой пустынными улицами, снова зазвучали. Однако дойти до него принц не успел что-то привлекло его внимание. Повернувшись в сторону, Дитрих обнаружил мужчину, одетого вполне прилично. Он сидел, опершись о стену, и прихлебывал из бутылки. Длинные черные нечесанные волосы почти полностью скрывали его лицо. Дитриха он пока не замечал, бормоча себе что-то под нос. Дракону даже показалось, что он слышит всхлипывание. Дитрих замер. Он не был уверен, что хочет вникать в проблемы этого человека. В конце концов, нельзя помочь всем на свете. Да и хозяйка кафе его ждёт, а на улице совсем стемнело. Но когда принц уже решился идти дальше, мужчина внезапно сам взглянул на него, после чего встал, подошёл и, убрал мешающие волосы, прошептал. «Ты высокий дракон. Не притворяйся, я вижу. Как напьюсь, так любого дракона опознать могу». Ты можешь исцелять. Ты умеешь исцелять, я точно знаю. Все высокие драконы умеют. Помоги. Умоляю тебя. Моя дочь уже два года как болеет. Не знаю, что за хворих. Какие только лекарства не перепробовал. Ничего не помогает. А в гильдии знахари вы ее не отводили? Машинально спросил дитрий жалея, что не успел вовремя уйти. Этот, казалось бы, простой вопрос смутил мужчину. Он отвёл взгляд и нехотя буркнул. «Нельзя мне к знахарям!» – неохотно пробурчал мужчина. Очевидно, что вопрос ему не понравился. «Почему это?» – удивился дракон. «Проблемы с законом у меня были», – ещё более неохотно сказал он. «В любое казённое учреждение острова обратишься, а в миг засекут. И сошлют прочь с острова». «Но в этом случае ваша дочь получила бы медицинскую помощь», – возразил дитрих «А так вы только мучаетесь её?» «Да что ты меня поучаешь?» Сварлива взвизнул мужик, косма которого снова упали ему на лицо. «Думаешь, я не перепробовал всё, что возможно за два года?» Попросил доктора из лечебницы совершить частный визит. И он тоже ничего не сделал. Дитрик заставил себя не обращать внимания на эту грубость. В конце концов, человек перед ним уже долгое время страдает от неразрешимой беды, да и количество выпитого спиртного не способствовало выдержке. «Если бы я отдал ее в больницу, то меня бы сослали прочь, а она умерла бы там одна, никому не нужная. Нет уж, если суждено ей умереть, то я буду рядом с ней. Я буду держать ее за руку и смотреть ей в глаза. Я подарил ей такую жизнь, мне за это и отвечать. Иначе я совсем перестану себя уважать. Дитрих, наконец, вспомнил, где и когда он видел этого человека. Как бы невероятно это ни звучало, но здесь, в этом же переулке. Тот самый разбойник в куртке из кожи дракона. На принца накатила тень давнего страха. Пусть сейчас он способен постоять за себя перед сотней разбойников, но так было не всегда. Было время, когда его могли украсть, могли напугать или сделать больно дитрих тряхнул головой нет уж если этому мужчине хватило смелости подойти к высокому дракону с такой просьбой да еще и признаться в том что он имел проблемы с законом то есть фактически отдается на милость этого самого высокого дракона значит он в отчаянии ему уже нечего терять да и вообще попытался же человек измениться семью вот завел а что с матерью спросил дитрих и, увидев, как глаза мужчины заволокло слезами, тут же пожалел, что спросил. Но было уже поздно. «Руки на себя наложила», прошептал бывший разбойник, опустив взгляд. «Когда у нашей малышки особо сильный приступ случился, она подумала, что всё, конец. И она, чтобы не смотреть, как её дочь мучается, в общем, не стала её. А малышка утром выкарабкалась. «Сильная, но у меня борется». Вот сильная она, господин дракон, не поверите. Знает, что обречена, знает, что бесполезно а все равно борется. Умоляю вас, я и уплыву отсюда, и в тюрьму на каторгу пойду. Наказание отбуду, только помогите ей. Дитрих кивнул. Он узнал слишком много, чтобы теперь так просто уйти. Мужчина, невероятно обрадованный, спешно повел дракона по переулкам. Шли долго, минут двадцать. Наконец остановились перед невзрачным домом, который ничем не отличался от соседних. Мужчина достал из кармана куртки ключи, открывая дверь, прошептал. «Спит моя девочка. Снотворное даю ей, чтобы спать не так больно было. Днем сижу с ней, как могу, помогаю, а ночью ухожу, чтобы хоть немного забыться». Войдя, мужчина тут же зажег светильник и подвесил его на потолок. Свет охватил небольшое помещение, у дальней стены которого стояла кровать, и где и спала девочка. По бокам угадывались два тёмных дверных проёма, которые, вероятно, вели на кухню и в санузел. Рядом с кроватью стояла тумбочка, вся заставленная флаконами, вероятно, с анальгетиками. На ребёнка было больно смотреть. Казалось, на кровати лежит не девочка, а скелет, который в чью-то злую шутку обтянули кожей. Жидкие бесцветные волосы разметались по подушке, дыхание хриплое и прерывистое. Дитрих, откровенно говоря, и сам не смог поставить диагноз девочке. Все-таки настолько глубоко он медицину не изучал. Не было у него на это времени. Да и знахарские науки были больше прерогатива лазурных драконов, нежели сиреневых. И способ исцеления ему доступен один-единственный. Он посмотрел на девочку драконьим зрением и тяжело вздохнул. Малышка имела самое неудачное для такой ситуации сочетание цветов – пурпур и серебро. Пурпур по природе своей подходил для исцеления хуже, чем любой другой цвет. Ему куда более свойственно наносить раны, нежели их затягивать. Серебро же давно молчало, и никто не мог его дозваться. С другой стороны, именно это сочетание и давало девочке силы. Пурпур -пур давал силы, серебро надежду, а все вместе бесконечную, бессмертную до последнего вздоха мечту о том, что случится чудо, и она сумеет справиться. «Принесите воды», — со вздохом сказал Дитрих. «Это надолго». Час спустя он, совсем обессиленный, сидел возле девочки. Пурпурно за принца приходил охотно, но вот лечебные процессы проводил очень тяжело. Серебро отзывалось хуже и очень редко, зато каждая капля драгоценного цвета шла на пользу. В конце концов дракон, щедро делясь девочкой энергией, сумел подстегнуть ее регенерацию до такой степени, что она медленно, но верно пошла на поправку. «Раними теперь станет, и вкус к жизни погаснет быстрее», – виноват подумал дитрих Но это уже было неизбежное последствие. Цвета просто так не помогают. «Готово!» Поднявшись и устало выдохнул, сказал дракон. «Теперь она будет долго спать. Дня три, не меньше. Когда вы видите, что начинает метаться, давайте пить. Если пару раз под себя сходит, ничего страшного. Организм вредные вещества выводит». «Спасибо, господин!» Бывший разбойник низко поклонился Дитриху. Каждый день за вас молиться буду, здоровья вам и вашей семье желать. Ну и разумеется, если такой маленький человек, как я, может чем-то быть полезен высокому дракону, то я всегда. Взгляд Дитрих этим временем скользил по комнате. Небольшой книжный шкаф, письменный стол, крючки для одежды, свитера большой и маленький, куртки, маленькая девочки и большая просторная, вероятно, уже самого хозяина. Из кожи дракона красивее было. «Не совсем понимаю, что говорит», — пробормотал Дитрих. «Так продал давно лекарство Нади покупал». Пауза. Только сейчас до мужчины дошло, что только что сказал его гость. «А вы про куртку-то откуда знаете?» Глаза мужчины метались в панике. Он подошел к кровати, где лежала его исцеленная дочь, и закрыл ее собой, умоляющий глядя на принца. «Помните?» «Вы лет двадцать назад драконёнка похитить хотели?» – нехотя спросил Дитрих. После этого вопроса он почти физически ощутил, как сердце бедняги зашлось галопом. Не сумев заставить себя выдавить хоть какой-нибудь звук, он кивнул. «Ну так вот, приятно снова повидаться», – закончил принц. Мужчина задрожал. Челюсть его прыгала, на глаза снова навернулись слёзы. «Прекратите трястись», – раздражённо сказал Дитрих. «Я вас узнал почти сразу». Так уж получилось, что лица тех, кто хотел причинить тебе зло в детстве, запоминаются лучше прочих. Захотел бы навредить, не стал бы целый час возиться с вашей дочерью. После этих слов мужчина словно взял себя в руки. Он медленно подошел к Дитриху, опустился на колени и припал головой к земле. «После всего того, что вы сделали, да еще и несмотря на те события, я готов пойти к вам в услужение до конца жизни, только прикажите». «Ага». «Сейчас!» – разбежался, – фыркнул Дитрих. «Дракону слугой только обзаведись. Хлопот получишь в пять раз больше пользы». недорогой метящих на такое хлебное место хватает и без тебя. Коли ты в самом деле раскаялся, то сделаешь вот что». Дитрих сунул руку в карман и достал оттуда очередной драконий серебряк. Сжал его в кулаке мгновенное напряжение силы, и вот монета с одной стороны темно-желтая, с другой фиолетовая. Берёшь эту монету и идёшь в городское управление стражников. Показываешь им монету, говоришь, что получил прощение от высоких драконов. После этого тебя не отошлют с острова, не получив согласия дракона королевской крови. Но такой бюрократии, скорее всего, разводить не будут. Какую тебе работу предложат, на ту и соглашайся, носом не крути. И честно живи, честно работай в ладу с законом. Всё сделаю, как приказали, господин». Снова поклонился бывший разбойник. «И молиться за вас все равно буду. Вы можете надо мной посмеяться, ваше право, да только в роду у нас знахари сильные были, заговоры их большое влияние оказывали. Так что пусть и будут мои молитвы для вас, что ниточка, а иной раз и ниточка удержит там, где прочный канат лопнет. И спасибо вам, господин, что помогли. Век помнить будем». Час спустя Дитрих вернулся в кафе, где его покорно дожидалась хозяйка. Как ни в чём не бывало, кивнул в принцу, словно не она ждала его почти два часа, женщина показала принцу комнату. Гостевая спальня, как догадался Дитрих, была небольшая, но очень уютная. Без задних ног рухнув на постель, принц тут же уснул. на утро же, не позволяя себе больше никаких проволочек, дракон позавтракал, поблагодарил хозяйку кафе за приют и уже через полчаса вылетел в Тринягос. Дитрих летел с наслаждением, ощущая, как солнце греет его чешую, как ласкают грудь, шею и крылья потоки воздуха. Наблюдая за тем, какое чистое синее небо, как отражается солнце в море яркой россыпью бриллиантов. Великий белый дракон, что и счастье, как не это. Ради всего этого стоило учиться, стоило терпеть все тренировки, развивая крылья, выносливости и выдержку. И вместе с тем Дитрих удивлялся. Как же так? Все эти дары ему одному. Быстрый рост – ему. Баланс цветов – тоже ему. Он точно знал, что многие драконы, например, его брат Рей, не могут позволить себе летать так, как он, испытывая бешеный восторг и наслаждаясь каждой секундой полета. Потому что за все это приходится расплачиваться болью. Вот и получается, что полет таких драконов скучный, бездушный и всем своим видом показывающий, что цель дракона – добраться из точки А в точку Б и ничего лишнего. С другой стороны, те, кто имеют янтарь-доминанта и возможность такого полета, страдают от иных эмоций. Например, его средняя сестра Аяри. Имея доминантами янтари пурпур, она не принимает золото и серебро. И избегая всех связанных с этими цветами эмоций, в городской мэрии Стигиана она быстро заработала себе прозвище «бездушная стерва». Однажды Аяри и Олесия взяли принца с собой на закрытие учебного года в городской школе. Базовая ступень обучения – применение математики в деле. И маленький принц услышал такое гадкое прозвище. Пустить в ход кулаки в ту же секунду Дитриху помешало лишь то, что все сотрудники мэрии были женщинами. Но спустя полчаса он уже плакался об этом своим сестрам. И Аяри тогда его несказанно удивило. Она обняла маленького принца и прижала к себе. «Запомни одну очень важную вещь, братец», — сказала она тогда ему. «Никогда, ни в один период своей жизни не будет такого, чтобы ты нравился всем без исключения. Всегда будут недовольны. Это нормально. Так что не переживай из-за легкомысленных простушек. Даже лучше, что я для них бездушная стерва. Меньше будут халтурить. Самое главное — это то, что вы, моя семья, любите меня». После чего, помолчав, тихо добавила. И я вас тоже. Как могу и как получается. Дитрих тряхнул головой. Приятно было обо всем этом вспомнить. Его всегда любили и всегда учили важным вещам. И вот знатное происхождение, любящая семья и... Ему. Ему. Все ему. И Меридия тоже ему. Если бы только не турнир. Однако подумать об этом в сотый раз Дитриху было не суждено. Потому что на горизонте показались белые стены Анваскора. И здесь следовало проявить осторожность. Отец не раз говорил об Анваскоре. О городе, который расположился точно по центру драконьего архипелага. О том, что сами драконы всех кланов приложили лапу к тому, чтобы центральный остров стал местом мира и покоя. Безопасным убежищем для всех и каждого, кто в нем нуждается. И на этой благодатной почве возник целый город. Использование в нем магии ограничено, что позволяет жить в городе людям, которые не родились с магическим даром и которые по этой причине чувствуют себя неполноценными. Соответственно, и драконы никогда не летали во второй ипостаси ни в самом городе, ни вокруг него. Но сейчас произошло то, чего Дитрих ожидал в последнюю очередь. В его голове раздался голос. «Добрый день, уважаемый дракон! Приветствуем вас над территориальными водами города Анваскора!» «Если вы собираетесь посетить наш город, просим вас проследовать на западную площадку, где вы сможете без труда приземлиться и принять вторую ипостась. Если вы просто летите по своим делам, просим вас сделать петлю в пять миль вокруг города, чтобы не смущать и не пугать его жителей своим видом». Стоило сказать, Дитрих после первого знакомства с цветами очень подозрительно относился к голосам в своей голове. Вполне естественно, что поначалу это изрядно его напугало впрочем, он быстро взял себя в руки. Ведь то, что он услышал, было заурядным информированным сообщением, которое вполне вписывалось в политику Анваскора. Пусть и переданное немного необычным способом. «А вы кто? Как вообще?» – мысли в голове Дитриха совсем спутались. «Меня зовут Анда», – представился тот же голос. «Я дракон на службе Анваскора». Дело в том, что дракон я слабенький, из простонародья, и во второй постаси долго находиться не могу. Два часа, не больше. Еле хватает, чтобы отсюда долететь до какого-нибудь драконьего замка и его территорий А если уж на материк, то только на корабле, если подловить удастся. Или на другом драконе. Последовала пауза. Видно, дракон вздохнул про себя, сожалея о том, что ему дано так мало летать. Однако мгновение спустя, как ни в чем не бывало, продолжил. Зато я отлично умею пользоваться драконьей речью даже на расстоянии. Вот и работаю на маяке, кораблям сигналю, да, драконам выходит тоже. Скучновато мне тут, по правде говоря, ни кораблей, которым маяк нужен, ни драконов тут не так уж и много. Было заметно, что дракону на маяке действительно скучно. Он, обрадовавшись хоть какому-то собеседнику, так плавно и чётко передавал мысли, что принц невольно проникся его влиянием, и ему даже стало интересно. Хотя вот драконов в последнее время было много. На турнир все летели, и всем надо было говорить, чтобы облетали город. А с майком совсем беда. вот и тут почти все время спокойная и погода хорошая. Так что нужен он тут больше для галочки. Поэтому я запрос в Мэрион Лоскора послал, чтобы мне доверили прогноз погоды делать. Дело это интересное, два-три волшебных амулета, и больше ничего не надо. Так зачем прогноз погоды-то? Лукаво подумал Дитрих. «Если погода всё время спокойная». «А не скажите, господин дракон», азартно подумал в ответ Анда. «Воды спокойные, это да, да вот погода не всегда такая мягкая». «Бывает, что летом жара такая, что не знаешь, куда от неё деваться, а бывает, что зимой морозы так ударят, что лишний раз нос на улицу высунуть побоишься». «Впрочем...» Смотритель замка спохватился. «Что ты заболтался?» «А вы-то как в город или просто мимо летите?» «Просто мимо лечу», — ответил Гитрих. «В таком случае прошу вас облететь город по кругу или набрать высоту. Есть у нас в городе жители, ну, личности, просто без преувеличения, приятные во всех отношениях, однако стоит хотя бы упомянуть при них о драконах, как они от гнева разумом скуднеют, иначе и не скажешь. И смешно, и печально». Смешно, что сами при этом живут между четырьмя драконами островами, а про драконов слышать не желают. Грустно, что до сих пор помнят. Казалось бы, и убийца уже давным-давно взял свое, и времени столько прошло, а... все равно помнят. Ладно, счастливой дороги вам!